Глава вторая. «Штука с гробом». Несколькими месяцами ранее в Англии, еще только подступаясь к алкогольной теме, я поняла, что мое путешествие, если оно состоится, начнется непременно в номере отеля на 54 четвертой Восточной улице в десяти минутах ходьбы от Бродвея. Уж не знаю, почему для меня важно было начать именно отсюда, но случившаяся здесь история – как и некоторые другие, давно не дает мне покоя. Ранним утром 25 февраля 1983 года теннеси Уильямс умер в своих апартаментах в Элизе, маленьком уютном отеле на окраине театрального квартала Нью-Йорка. Ему был 71 год. Он был несчастлив, немного худощав, злоупотреблял алкоголем и наркотиками и иногда впадал в параноидальный бред. Согласно отчету следователя, он подавился, проглотив пластмассовый колпачок от глазных капель. Он имел привычку держать его губами, пока закапывал лекарства. В детстве ему повредили палкой левый глаз, и в молодости глаз затянулся сероватой катарактой. Позже ее удалили, но зрение в этом глазу навсегда осталось плохим – так что внушительная аптечка, которую Уильямс возил с собой, неизменно содержала глазные капли. На следующий день в «The New York Times» появился некролог, в котором Уильямс был назван самым значительным американским драматургом после Юджина О'Нила. Упоминались три пулицеровские премии, которыми были отмечены его пьесы «Трамвай желания», «Кошка на раскаленной крыше» и «Ночь игуаны», С добавлением, он с глубокой симпатией и большим юмором писал об изгоях нашего общества, и хоть его образы подчас жесткие, он был поэтом человеческого сердца. Позднее, после проведения химической экспертизы, главный врач Нью-Йорка доктор Элиот Гроссе уточнил заключение по результатам вскрытия. В организме Уильямса был обнаружен барбитурат секабарбитал. Позднее многие друзья и знакомые утверждали, что шокирующая история с удушьем была призвана пресечь копание прессы в многочисленных зависимостях Теннесси, но так или иначе официальной причиной его смерти осталась асфиксия. Во всяком случае, это была не та смерть, о которой он мечтал. В своих бродяжнических сбивчивых мемуарах он написал, что хочет умереть в супружеской постели – в окружении крестьян с растерянными кроткими лицами, сжимающих дрожащей рукой стаканчик вина. Ему хотелось бы, чтобы это случилось в Сицилии, где он был так счастлив. Но если это невозможно, то он согласен на большую медную кровать в собственном доме на улице Дюмен в Новом Орлеане, где прямо над его головой плыли облака. Нет ничего случайнее места смерти человека на его пути от одного начинания к другому. «Недаром говорят, что удел бродяги и непоседы окончить свои дни в номере отеля, в окружении пилюль, газет и двух откупоренных бутылок вина на прикроватной тумбочке. Мы умираем, как живем, и пусть смерть Уильямса неожиданна и совершенно нелепа. Само ее место напоминает о том, что сумасбродные метания были, как ни парадоксально это звучит, константой его жизни». Он сменил несколько пристанищ в Нью-Йорке, ни в одном из них не задерживаясь надолго. Одно время у него была квартира на углу 58 восьмой Восточной улицы, которую он делил со своим партнером Фрэнком Мерло. Фрэнком с печальным выражением лошадиного лица и полным обаяния. Фрэнком-защитником и Фрэнком-слугой. После его смерти от рака легких, последовавшей в 1963 году, Для Уильямса начался тяжелейший период – каменистый век. Потом он арендовал квартиру в жилом комплексе «Манхэттен-Плаза» спроектированном для артистов. Его соблазнил плавательный бассейн, но богебная атмосфера ему была чужда, и, не дожидаясь истечения срока аренды, он перебрался в апартаменты «Элизе». Отель был хороший за близости к театрам, но в последние три года жизни Уильямса – Его пьесы уже не шли на великом белом пути. Последней была сыграна пьеса «Костюм для летнего отеля» — сумбурный рассказ о трудном супружестве Скота и Зельды Фиджеральд. «Ни развития, ни действия, никакого течения жизни, ничего, что можно как-то свести воедино», — написал Уолтер Керр в «The New York Times», и сердито добавил, так, словно провал был задуман автором. «Костюм для летнего отеля», Это Тенниси Уильямс, набравший в рот воды. Едва ли это было худшее, что он услышал от критиков за свою жизнь. В 1969 году журнал Life назвал его белым карликом и заключил: «Пусть мы все еще и слышим о нем, нам ясно, что его звезда уже потухла. Попробуйте-ка после этого написать хоть одну пьесу». Продолжайте еще 14 лет садиться каждое утро за пишущую машинку, невзирая на разрушительные действия наркотиков и алкоголя, одиночества и ухудшение здоровья. «Отважный! Вот что можно сказать о Теннессе последних лет жизни», заявил Элия Казан, режиссер, знавший Уильямса лучше многих. «Вы ощущаете его отвагу и неизменную писательскую дисциплину», В интервью года журналу Paris Review 1981 год, вторую половину которого Уильям сдал в номере отеля Элизе, он говорит о собственных пьесах, о людях, с которыми был знаком, и не вполне искренно о роли спиртного в своей судьбе. У Онила были серьезные проблемы с алкоголем, как и у многих писателей. У американских писателей почти у всех проблемы с алкоголем, поскольку, вы же знаете, писательство связано с очень сильным напряжением. До некоторого возраста вы с этим справляетесь, но потом ваша нервная система начинает нуждаться в небольшой поддержке, которую вы получаете от выпивки. «Теперь мне нужно пить умеренно. Вот, посмотрите, какие у меня печёночные пятна». «Вы же знаете...» «Нервная система начинает нуждаться в небольшой поддержке. Теперь мне нужно пить умеренно. Он был усталым», – осторожно заметил интервьюер, «потому что перед этим они провели ночь в баре под названием «Раунс», который известен своим претенциозным декором и завсегдатаями по большей части это мужчины-проститутки и их клиенты. Да, он отважный и, кроме того, не вполне надежный свидетель по делу о собственной жизни». Я не могла бы претендовать на номер в Элизе, но мой приятель из Конденаст сумел заполучить его для меня. В вестибюле стоял канделябр, а на дальней стене кто-то сверхнатурально изобразил сад в итальянском духе. Лимонные деревья, черно-белая плитка, дорожки, обсаженные регулярными кустами и уходящие вдали к лесистым холмам. Я зарегистрировалась и спросила, где находится номер, в котором жил Теннесси. Я собиралась подскочить туда утром и упросить горничную, чтобы она позволила мне заглянуть в него. Однако апартаментов с видом на закат больше не существовало. Похожий на хоккеиста парень за стойкой регистрации неожиданно добавил. Мы разделили их, чтобы изгнать злых духов. Во что только люди не верят. Роуз Уильямс, обожаемая сестра теннеси перенесшая префронтальную лоботомию в возрасте 28 лет и пережившая всех своих близких, отказывалась принять факт смерти, когда таковое случилось в ее окружении. Но однажды, как написал в мемуарах ее брат, она сказала, «Всю ночь шел дождь, мертвые спускаются к нам с дождем». Он ласково, как обычно, в разговоре с ней спросил, имеет ли она в виду их голоса, и она ответила, «Да, конечно, их голоса». Я не верю в привидения, но разного рода исчезновениями интересуюсь. И то, что номер Теннаси перестал существовать, меня взбудоражило. Мне представилось, что пьянство может быть способом исчезнуть из этого мира или хотя бы незаметно покинуть свое место в нем. Впрочем, при виде вдрызг пьяного Теннаси, ковыляющего по коридору, вы вполне могли прийти к выводу, что как раз спиртное делает расставание с миром таким мучительным. Во всяком случае, мне кажется знаменательным, что место, с которого я решила начать свое путешествие, оказалось антиместом, белым пятном на карте. Я снова взглянула на обманку в вестибюле. Этим путем предстояло пройти до конца, до точки исчезновения, за порог знания, который художник обозначил неуверенными голубыми мазками». «Время, — писал Теннесси Уильямс в «Стеклянном зверинце», — это наибольшее расстояние между двумя точками. Я попыталась прикинуть, когда он впервые очутился в Нью-Йорке. Судя по его письмам, это произошло летом 1928 года. Он был тогда застенчивым, замкнутым, семнадцатилетним летним пареньком. Между прочим, именно в той поездке он впервые приобщился к алкоголю». В те годы он был еще не Теннесси, а Томом и жил с семьей в ненавистном ему Сент-Луисе. Любимый дед, преподобный Уолтер Дейкин, отправлялся в путешествие с группой своих охотчих до приключений прихожан и пригласил Тома присоединиться к ним. Это была своего рода демократичная альтернатива прежних аристократических гарантуров. Она предусматривала плавание компанией «Витстар» из Нью-Йорка в Саутгемптон и дальнейшее посещение Франции, Германии, Швейцарии и Италии. Вояж начался с четырехдневной гулянки в нью-йоркском отеле «Белтмар», где за восемь лет до того Зельда и Скотт Фитджеральд провели свой медовый месяц. «Мы только что отобедали с мультимиллионером в его семикомнатном номере», с наигранной небрежностью, пишет родным восхищенный Том. Я сидел за тем же столом, за которым в 1921 году обедал сам принц Уэльский, чтоб мне провалиться. Жизнь на пароходе была еще более разгульной. На борт Гомерика они поднялись в полночь, И много позднее Тенниси вспоминал их отплытие как грандиозное шоу с духовым оркестром и настоящим буйством серпантина, летавшего туда-сюда между лайнером и толпой провожавших изевак на пирсе. На следующий день он впервые попробовал алкоголь, мятный ликер, после чего его скрутила морская болезнь. Не слишком очарованный этим новым взрослым удовольствием, он сообщает матери – Дед очень ловко управляется с коктейлем «Манхэттен» и имбирным элем, смешанным с виски. Я попробовал все это, но разве их можно сравнить с чистым имбирным элем и кока-колой? Так что вряд ли мне на этом кораблике удастся повеселиться на славу вместе с другими. Но шесть дней спустя в парижском отеле «Рошамбо» он уже начинает письмо домой с ликующего заявления. «Я только что выпил целый бокал французского шампанского», «Я в полном восторге! Сегодня наш последний вечер в Париже, что извиняет мою невоздержанность. Французское шампанское – это единственный напиток, который мне тут понравился, но оно поистине изумительно!» Он не добавил здесь того, на чем впоследствии подробно остановился в мемуарах. На парижских бульварах его стал охватывать страх перед тем, что сам он назвал «процессом мышления». За недели путешествия его фобия усилилась настолько, что он уже буквально сходил с ума. Позднее он описал этот опыт как самый кошмарный, близкий к психозу, кризис моих ранних лет. Этот приступ тревоги был не первым, но самым острым из доселе испытанных Томом. Он всегда был крайне чувствительным мальчиком, и разрыв родителей только усугубил ситуацию. Родители познакомились в 1906 году и через год поженились. Эдвина Уильямс, хорошенькая общительная девушка, в юности пользовалась успехом и лелеяла мечты стать актрисой. Ее муж, Корнелиус Кофин Уильямс, был комевой ажором, торговавшим мужской одеждой, а позднее обувью. Кроме того, он был игроком в покер, много пил, да и вообще его привычки плохо вязались с семейной жизнью. После женитьбы супруги жили вместе, но в 1909 году Эдвина забеременела первенцем и вернулась к родителям. Она переезжала с ними с места на место, когда ее отец, приходской священник, получал новые назначения в штатах Миссисипи и Теннесси. Том, сосредоточенный и наблюдательный малыш, родился двумя годами позже Вербное Воскресенье, 26 марта 1911 года. На юге ему жилось хорошо. Он дружил с сестрой Роуз и называл позднее этот период временем «радостной невинности». Хотя с отцом виделся редко – Он был бойким и крепким мальчишкой, пока не подхватил в первом классе дифтерию, после чего его забрали из школы. Большую часть следующего года он провел дома в постели, предоставленный сам себе. Он разыгрывал воображаемые сцены с колодой игральных карт. В класс вернулся совсем другой мальчик, хрупкий и чувствительный. В 1918 году «Южная идиллия» внезапно кончилась. Корнелиус получил повышение – руководящую должность в международной обувной компании, и решил поселиться с семьей в Сент-Луисе. Непривыкший к жизни с детьми, он относился к старшим пренебрежительно, хотя любил Дейкина, который родился через несколько месяцев после переезда в Сент-Луис. Однако с воссоединением семьи Уильямс скитания юного Тома не закончились. К 15 годам он сменил место жительства уже 16 раз – но только в Сент-Луисе осознал, насколько они бедны. Стены их крошечных съемных квартир были, по его воспоминаниям, цвета горчицы или запекшейся крови. В этих мерзких тесных клетушках несовместимость супругов безжалостно оголилась, и в такой обстановке стало быстро прогрессировать психическое расстройство Роуз. «Домашняя жизнь была ужасной, просто ужасной», много позже напишет Дейкен биографу Уильямсу Дональду Споту. В конце 20-х годов мать с отцом вели открытую войну, и оба они были хорошими бойцами. Отец приходил домой пьяным и начинал бушевать. Следовала череда агрессивных выпадов, и под конец мать разыгрывала свой знаменитый обморок. Чувствительная Роуз все больше страдала от этих стычек, а Том затаил горькое воспоминание о прозвище «Мисс Нэнси», который отец дал ему за девчоночий интерес к книжкам и фильмам, и позднее написал, что отец его был страшным человеком. В юности Уильямс был патологически застенчив и, встретившись с кем бы то ни было взглядом, заливался краской. Неудивительно, что в своем первом заграничном путешествии он должен был испытывать парализующую тревогу. Но и случившийся уже на борту Гомерика инцидент тоже мог сыграть тут свою роль. Во время плавания Том проводил немало времени, вальсируя с двадцати семилетней женщиной, инструктором по танцам. «Я в те дни был превосходным танцором, и мы все плыли по полу и плыли и плыли», как это описала Бузельда. В какой-то момент он случайно услышал ехидный намек на свою сексуальную ориентацию, сделанный ее приятелем с необычным именем Кэптен Дево. Это чрезвычайно взволновало Тома, хотя истинный смысл он понял много позднее». А этот человек спросил, «Ты догадываешься, кем он станет?» На что танцовщица ответила, «В семнадцать лет ни в чем нельзя быть уверенным». Группа двигалась из Парижа в Венецию, Милан и Монтрё, и Том продолжал писать домой бодрые письма, описывая виденные им горы и замки. Он не упоминал о своих страхах, но когда путешественники добрались до Рейна, уже не сомневался, что сходит с ума». Страхи, как он объяснял позднее, были сопряжены с чувством, что процесс мышления является ужасно сложной тайной человеческой жизни. Перелом произошел в Кёльнском соборе. Том преклонил колени и стал молиться. Остальная группа уже покинула собор. Свет лился сквозь витражные стекла цветными потоками, и случилось чудо. У Тома возникло необъяснимое чувство, что его коснулась невидимая рука. И в то же мгновенье фобия отлетела от меня легко, как снежинка, хотя давила она на мою голову с огромной тяжестью чугунной плиты. Религиозный юноша, он был уверен, что то была длань Иисуса. Неделю он был счастлив, но в Амстердаме страхи вернулись. На сей раз он избавился от них почти сразу, сочинив стихи об умиротворении, которые нисходят при мысли, что ты лишь один среди множества других, не менее сложных существ. стишки сами по себе довольно слабые, я слышу их смех и вздохи, гляжу в мириады глаз, но сам опыт оказался плодотворным. В мемуарах он размышляет, насколько важно осознавать свою принадлежность к общности, и не только для него самого, но и для любого, кто пытается достичь душевного равновесия. Осознание того, что ты член огромного человечества, с его разнообразными нуждами, проблемами и чувствами – Не какое-то уникальное создание, а один из множества себе подобных. Это было полезное прозрение Тома Уильямса, который вскоре станет Тенниси Уильямсом, страхи будут терзать всю жизнь. Многие вещи, в которых он думал найти излечение успокоения, оказались разрушительными, в том числе приверженность к алкоголю. И способность растворять свою тревогу, вглядываясь в окружающий мир, так и не помогла ему в полной мере сохранить психическое здоровье, но она делила даром сопереживания, важнейшим достоинством драматурга. Ночью в Элизе я почти не сомкнула глаз, а под утро в коротком сне мелькнула шипящая кошка. Намеченные встречи были мне в новинку — интервью с психиатром и присутствие на собрании анонимных алкоголиков. Мой таксист тоже оказался новичком в Нью-Йорке — Так что мы ухитрились заблудиться по пути к больнице Рузвельта на углу 10-й авеню и 58-й улицы. Институт от диктологии находился на девятом этаже, и коридор там все время заворачивался внутрь, как раковина улитки. Когда меня довели до директорского кабинета, я уже полностью потеряла ориентацию. Мне казалось, что я нахожусь где-то в глубине здания, когда я с изумлением увидела перед собой окно. Книги на полках во славу порядка располагались по цветам, от лиловых к фиолетовым, от бирюзовых к зеленым. В прежние времена институт аддиктологии назывался Центром Смитерса по изучению и лечению алкоголизма. Здесь лечились Джон Чивер и Труман Капоте. Но вылечиться удалось лишь первому. Тогда, весной 1975 года, Институт помещался в особняке под номером 56 на 93-й Восточной улице. «Здание великолепно и вовсе не обшарпанное», писал Чивер в одном из писем во время своего добровольного заточения. «Здешние обитатели — это 42 наркомана и клинических алкоголика». Соседями Чивера по палате были аферист, моряк, Балетный танцор и неудачливый немец-лавочник, который все ночи напролет разговаривал во сне. «А вас хорошо позаботились? Вас хорошо обслужили?» Чива был очень удручён. Вот уж поистине не место для такого утонченного Янки. И шумно жаловался весь месяц своего заточения, но это отрезвило его и, вероятно, спасло ему жизнь. Чтобы понять, как разумный человек может оказаться в подобном месте, Необходимо для начала выяснить, как глоток водки или шотландского виски действует на организм человека. Алкоголь, этанол, оказывает и отравляющее, и подавляющее действие на центральную нервную систему с широким спектром воздействий на мозг. Попросту говоря, он вмешивается в активность нейромедиаторов, химических веществ, посредством которых нервная система передает информацию по всему организму.